И сейчас тяжелый нагретый моим телом мешочек привычно лежал во внутреннем кармане пиджака. Но теперь украшения мертвой жены казались мне почти в самом деле живыми, ведь я, наконец, убил Хаканова. Я осторожно пересек шоссе, выехал на встречную полосу и тихо затормозил у едва заметной, разъезженной и уже сильно подтаявшей дороги, что падала вниз и тут же терялась в хмуром, не по зимнему темном лесу. Сняв руки с руля, я пошевелил пальцами, вызывая в них тепло и остроту ощущений. Сейчас мне предстоял небольшой марш-бросок по широкой и извилистой лесной тропе, который должно было вывести на основную трассу уже после городского КПМ. Всего километра три не больше, но я уже проехал по этой дороге днем и знал, как трудно будет одолеть ее ночью. Я должен был сейчас забыть обо всем, даже о баничке, слиться с машиной и сам стать частью своей машины, чтобы проехать эти километры. Я открыл ящик подлокотника, пошарил там и вставил в плеер-диск с классической музыкой, нашел вагнеровский «Полет Валькирий» и включил автоповтор. это мощная, страстная и чудовищная музыка как нельзя лучше подходила к моменту. Она влекла за собой, и невозможно было растеряться и совершить ошибку когда со мной в пути была такая музыка. Включив дальний свет, я съехал с обочины. Ночной лес казался непроезжим. Дороги практически не было, или она успела еще подтаять со вчерашнего дня. На моем джипе, как и на всех американских машинах, рассчитанных на использование в цивилизованной стране, где даже вдоль пустынных шоссе горят фонари, стояли отвратительнейшие слабые фары с пластмассовыми стеклами, которые были пригодны лишь для езды по вечернему городу среди огней, Другие люди, купив подобную машину, обычно сразу же меняли фары на какие-нибудь европейские, мощные и из настоящего стекла. Пока у меня была жизнь и возможность, я не удосужился этого сделать, ведь мы с Анечкой не ездили глухими местами по ночам. Потом стало просто не до этого. Лишь сейчас, въехав в злой, отторгающий меня лес, я по-настоящему пожалел о том. Проклятые американские фары практически ничего не освещали, выхватывая из мрака лишь отдельные деревья. Дороги не было видно впереди, мне приходилось ее чувствовать. По моему телу лил тяжелый пот. В машине было жарко, но я не мог выключить печку, поскольку без нее сразу же запотевали стекла. Я вообще не мог оторваться от руля, хотя всю жизнь привык водить машину одной лишь левой рукой. Сейчас я гнал довольно быстро и крутил скользкую баранку двумя руками, как таксист, резко кидая машину то вправо, то влево. Так обычно, насколько я себе представлял, ездили гонщики на ралли. Только там правил пилот, а рядом сидел штурман, держащий на коленях размеченную до метра карту трассы и кричащий водителю уха о предстоящих поворотах, ямах, скользких местах и прочих опасностях. Я был один без штурмана и без карты и мог рассчитывать лишь на себя, предугадывая то, что ожидало меня на следующем метре пути и пытаясь увернуться от протаявшей ямы или разъезженного снежного овражка. Я ни разу не выдернул пониженной передачи и вообще не сбавлял скоростью, боясь остановиться. Мой джип только назывался джипом. На самом деле это была всего лишь городская машина повышенной проходимости, на которой даже не предусматривалась возможность установить лебедку. И если бы я застрял, сев на мосты, то шансы выехать самостоятельно у меня не осталось. Тогда, тогда бы мне пришлось сбросить машину и, возможно, даже поджечь ее, не имея уже других способов незаметно избавиться от улик и дальше набираться пешком. Хотя пешком, даже поймав попутку на шоссе, я бы уже не успел добраться к нужному времени в проклятый Медногорск. Я старался не думать о такой опасности, подстерегавшись за каждым изгибом. Я просто мчался вперед, зная, что должен проехать, как должен был убить Хаканова и остаться при этом непойманным. Я летел быстро, как по нормальной дороге, чувствуя, что лишь при таком режиме действительно смогу одолеть этот чертов лес. Торможение означало гибель как в довоенном фильме, забытого мною названия, где молодой командир отстаивал теорию, что очень быстро можно даже на танке проехать где угодно. И несколько раз продемонстрировал это на практике. Пока на одном с виду крепком мосту танк случайно не заглох и тут же обрушился в реку, увлекая за собой деревянные обломки. Я представил себе, что еду сейчас не на раскачивающейся ревущей машине, а именно на танке, который при необходимости можно направить прямо в лес и ломать и подминать под себя деревья, вынуждавшие меня делать петли и рваться к шоссе просто по прямой. Это хо это Хо-е-то-хо! Хо-е-то-хей! кричали яростные валькирии в пороховом дыму вагнеровской музыки. И, подхватил меня на крылья, несли вперед, вперед, вперед, вперед, только вперед. Я почти удивился, когда за очередным поворотом лес мгновенно поредел и кончился. И впереди, высоко-высоко, как мне показалось, вспыхнула оранжевая цепочка фонарей, аэропортовской трассы, по которой спокойно, без всяких хлопот, сновали туда-сюда обычные машины. Разогнавшись на последних метрах, я с ревом одарил кювет, и на секунду, увидел сплошную черноту неба, протыканную редкими злыми звездами, машина страшно вздыбилась, натужно карабкаясь обратно на крутую обочину, оказался на твердой земле. Я не мог удержаться, выбрался из салона, спустился вниз и, нахватав чистого снега, остудил пылающее лицо. Мне сразу сделалось легко и почти спокойно. Теперь оставалось проехать в том же темпе 30 километров до Медногорска, Медского городишки, в котором, тем не менее, нашлась отвечающая моим планом гостиница с телефонами в номерах. Дорога, конечно, предстояла нелегкая, но все-таки она не шла в сравнении с той лесной тропой, которую я только что прочесал. Внимательно оглянувшись в поисках, спрятавшись где-нибудь в угольной тени, серебряных нашивок, И, не увидев опасности, я броском пересек шоссе и съехал на второстепенную дорогу, ведущую к первой из нужных мне деревень. Сейчас я сигнал даже быстрее, чем по-настоящему шоссе, где днем и ночью можно напороться на радарную засаду. Деревни мелькали одна за другой. Они спали лишь иногда вслед моей одинокой машине несся запоздалый собачий лай. Кое-где, не удовлетворяясь укороченным путем, я слезал углы по полям и даже по огородам, рискуя влететь в заснеженную яму но все-таки инстинктивно чувствую я, куда можно ехать, а куда нельзя. Временами я притормаживал у дорожных указателей, включал свет в салоне и доставал бумажку, на которую вчера выписал с карты точный маршрут трассы. Все было верно, и сверялся я лишь для собственного успокоения, которым, в общем-то, не слишком нуждался. Поскольку единственным моим природным и так и невоскребованным жизнью талантом была исключительная звериная, прямо-таки волчья способность к ориентации, причем на любой местности, И в любое время, если я проходил путь однажды, то всегда мог повторить его откуда угодно. А в абсолютно незнакомом месте практически не плутал, сразу находя нужное направление. И сейчас волчья звезда уверенно вела меня к цели. Хой это хо, хой это хей! Войноволосые и полногрудые девы, дочери бога Ватана, со свистом рассекали ночное небо. Оставляя в нем недобро светящиеся следы, спускались к земле, подбирали павших воинов чтобы забрать их и унести в мир вечного блаженства. Волгалу, рунический рай Нибелунгов. Под эту музыку в самом деле можно было лететь. Недаром Герман Геринг, главнокомандующий военно-воздушных сил у Гитлера, сделал ее официальным маршем своей дальней бомбардировочной авиации. Подумав о толстом Германе, я тут же вспомнил жирную душу Хаканова, лежащую сейчас в собственной крови на снегу возле своего дома. Вот уж этого мертвеца Валькирии точно не заберут ни в какую Волгаллу, потому что он не павший воин, а мирский ублюдок, которого стоило уничтожить еще давным-давно. Причем не двумя выстрелами в спину и одним контрольным в основании черепа. Его следовало живым сунуть под танк и медленно, методично разместить гусеницами в кровавую кашу. Это следовало сделать давно тогда. Нет. Хватит изводить себя угрызениями, о не поправимым вдруг подумал я. Его уже не изменить, сейчас надо думать вперед, а не назад. Широкое снежное поле, по которому полукругом шел уже почти несуществующий зимник, означало фактически конец пути. После него, я знал, оставалось меньше пяти километров до въезда в Медногорск, причем такого же тайного в обход местного КПМ. Я поехал медленнее, всматриваясь в обступивший поле лес и не пропустил чуть заметную, едва проложенную колею, свернула на нее, к поляне, входящей в мои планы. Аккуратно втянувшись туда, я осторожно развернул машину носом на выезд, заглушил двигатель, погасил свет и вышел наружу. В воздухе витала мерзкая вонь, лучше карты, говорившая о том, что окруженный химкомбинатами Медногорск совсем рядом. Над лесом поднялась ущербная луна, и в ее мертвом свете я увидел запримеченную вчера кучу полусожженного мусора. Быстро, но не торопясь, я вытащил несколько припасенных картонных ящиков. Поверх разложил свою старую куртку со следами крови, брюки, вязаную шапку, перчатки, остатки пластикового глушителя и даже саму дорожную сумку. Все, что находилось со мной в момент преступления, и теперь должно было исчезнуть навсегда. Я тщательно облил все бензином и бросил спичку. Пламя с радостным хлопком взметнулось на несколько метров вверх, потом успокоилось и занялось ровной, плотной массой. Я знал, что в принципе можно уезжать, тряпки сгорят довольно быстро, а отсутствие ставших бичом цивилизованных стран пресловутых меток на одежде вообще лишает меня всякой опасности. Но я подумал о следах, оставленных моей машиной около костища, взглянул на часы и решил подождать минут пятнадцать, пока все действительно сгорит до неузнаваемости. Прислонясь к горячему капоту, я бездумно глядел в огонь. Мне вдруг захотелось достать Анечкины драгоценности, подержать их в пальцах, глядя, как играют в бриллиантах жаркие оцветы костра, но запретил себе так делать. Все-таки еще нельзя было полностью расслабляться. Я посмотрел на часы. Еще минут десять, и можно ехать, оказаться в гостинице, принять душ и смыть с себя усталость этого дня. Смыть вообще все. Лечь пусть в убогую, но чистую гостиничную койку, выпить свой джин и забыться в искусственном сне а завтра уже думать о дальнейшем. Я еще раз прикинул время. Все шло по графику, но все-таки возвращение в гостиницу будет достаточно поздним и может остаться в памяти администратора. Проскользнуть незаметно, ясное дело, мне бы не удалось никак, поскольку ночная гостиница Медногорска — это не отель Риц в Париже. Значит, следовало что-то придумать, чтоб мой ночной приход запомнился специально, но не вызвал ненужных мыслей и подозрений. Прикинув так и сяк, я понял, что придется прополоскать рот спиртным и слегка облить им одежду. Машину я все равно собирался оставить за много кварталов от гостиницы, ведь и на заселение пришел именно пешком. И, скорее всего, стоит взять в номер проститутку. Проводя ее мимо администратора, дать на чай начать замолчание. И эта плата в купе с запахом алкоголя сотрет мое позднее возвращение, точнее, сделает его само собой разумеющимся. Вот только как найти срамную девицу ночью в незнакомом городе? Зная меня, мой характер и условия прежнего существования, мало бы кто поверил, но я ни разу в жизни не пользовался услугами продажной любви. Не из страха заразиться, ни из материальных и тем более уж не из нравственных соображений. Просто мне этого никогда не требовалось. Вероятно, вместе с порочными наклонностями покойного серба ко мне перешел некий внутренний магнетизм, потому что ни одна женщина, на которую падал мой взгляд, мне не отказала. Может быть, конечно, секрет крылся не в самоуверенном моем обаянии, а просто я сам выбирал лишь подходящие для отправления нужд объекты, с которыми потом можно было без проблем расстаться. Но все всегда складывалось именно так. Мир проституток даже к концу жизни остался для меня практически закрытым. Но я тут же подумал, что и в чужом городе можно будет отыскать хотя бы в урне какую-нибудь местную газетенку. А что даже в пошиву Медногорске половина любой газеты занята клейкими призывами всяких Кристин, Изабелл, Адели и Лейл, готовых обслужить кого угодно и как угодно в любое время, я не сомневался. А сотовый, вопреки вранью, работал в Медногорске так же хорошо, как и в моем городе. И так требовалось срочно найти газету и вызвонить проститутку, согласную пойти в гостиницу. Идеально было бы в номере сразу с ней расплатиться и выпроводить вон, но именно такой вариант в случае коснувшегося меня расследования показался бы невероятно подозрительным. Значит, несмотря на отсутствие силы желаний, я должен был напрячься и быстро совершить половой акт, чего бы мне это ни стоило. И лишь потом отделаться от девки, вымыться под душем, принять снотворное, джин и, наконец, речь спать. Дождавшись, конечно, заказанного звонка Наташи,